Глава восемнадцатая Она еще даже не улетела, а уже больно. За родных больно. Они ведь ни в чем не виноваты. За что она подвергала их таким мукам? На что обрекала? Нет ничего хуже ощущения безвестности о любимых. Теперь, ощутив это с Туарегом, она поняла эту горькую истину с лихвой. Поняла, на что обрекала тех, кто был дорог и кому была дорога она сама. Машина стремительно заехала на территорию небольшого военного аэродрома, о существовании которого она даже не была в курсе. Увидев ее удивленный взгляд, Мутри пояснил. «Род моей деятельности предполагает, что я не афиширую свои прилеты и отлеты. Это невыгодно прежде всего самим правителям. Так что статус моего пребывания в Эмиратах сейчас нам только на руку. Пока со всем разберутся, мы уже будем далеко». Молча кивнула, вглядываясь в кромку горизонта, на которой песчаная равнина переходила в голубое небо. Она с трудом подавила очередное, ставшее уже привычным желание заплакать. Она ведь вернётся сюда, к себе на родину. Всё ведь ещё будет хорошо. На секунду по душе грубо процарапало чувство страха перед переменами, даже паники. Но и стар тут же отогнала эти эмоции подальше от себя. Торек был прав. Пустыня учит крайностями: либо жить, либо умереть, либо радоваться, либо горевать, либо любить, либо отречься от чувств. Она выбрала первое. Он знает, как нужно. Ему виднее. Что она поняла точно за эти дни, так это то, что она не вернётся к Луэю ни при каком раскладе, просто не сможет. Наверное, можно было поговорить с отцом, всё объяснить. Но в нынешней ситуации, когда связи с Белькосемом не было, а о произошедшем накануне в Марокко она имела крайне противоречивые и обрывчатые представления, такой разговор бы явно не способствовал ее скорейшему воссоединению с любимым. Да и не пошел бы отец на такую сомнительную в нынешних условиях рокировку. Уйти от одного брата к другому. Ситуация бы выглядела, мягко говоря, пикантной даже в свободном европейском обществе, Что уж говорить про её случай. Перелёт шёл своим чередом. Девушка с нетерпением следила за значком самолёта на навигационной карте, перемещающимся по экрану напротив. Вот они пересекли Аравийский полуостров и узкую полосу Красного моря. Начали полёт над африканским континентом, ещё чуть-чуть вглубь его территории. Египет, Ливия, Алжир, и они залетят на территорию Марокко. Сердце сжалось. Хоть бы побыстрее пролететь его, вырулив на Атлантику. Ещё немного лёту, и перед глазами материализуется группа островов, ставшая особенным местом в её жизни. Они почти пересекли Марокко. Её штор казалось совсем расслабилась, оставалось не больше полутора часов лёту. Она даже заставила себя прикоснуться к еде и что-то поесть. Вдруг экраны погасли. Девушка внимательно посмотрела на мутриба, который происпокойно спал, мирно похрапывая в стороне. Значит, всё нормально. Такое ведь бывает во время полёта. Прошло ещё 30 минут. Судя по тому, что вырисовывалось за окном, паниковать всё-таки стоило начинать. Эштар подошла к мужчине, несмотря на сильную турбулентность, растермашила его. Что такое? Мы сменили маршрут? Мудрип с просонья не сразу понял, что происходит и что она от него хочет. Посмотрел вниз. Самолет накренился, уши заложило, они снижались, притом делали это, судя по всему, резко. Поняв, что творится что-то странное, мужчина быстро проследовал в кабину пилота. Когда через пару минут он вернулся обратно в салон, его лицо было бледным. Что случилось? Ей стар казалось, что лёгкий покинул воздух. Голос прозвучал жалко и пескляво, как сдувшийся шарик. Она уже знала ответ на свой вопрос, но всё равно отчаянно цеплялась за последнюю надежду. В этот момент даже перспектива терпеть бедствия и испытывать технические трудности с полётом ей не казалась такой пугающей. Мы пролетаем над территорией Марокко. Власти заставили самолёт экстренно пойти на посадку. И Штар откинулась на кресло. Ничего не сказала, никак не прореагировала. Дальнейших объяснений не требовалось. Самолет вырулил на взлётно-посадочной полосе к VIP-терминалу международного аэропорта, почти полностью избавив скорость. Ни у Штар, ни у Мудриба на тот момент уже не было сомнений, кто причастен к их вынужденной посадке. Но если Штар вдруг ощутила какую-то удивительно сильную волну уверенности и решимости, готовности дать отпор и постоять за себя, то мужчина, судя по всему, какой уже по счёту раз репетировал жалкие отговорки и отмазки, даже не стесняясь проговаривать свои будущие партии вслух. Очевидно, ни о каком геройстве с его стороны не могло быть и речи, и Штар предстояло остаться один на один со своей участью. Лайнер встал, заглушил двигатели, после чего к нему тут же подъехали несколько внедорожников, откуда сразу вышли несколько мужчин. На секунду на затворках сознания проскользнула призрачная надежда, что это всё-таки какая-то многоходовка туарега, что это он сейчас выйдет из авто. Ештар посмотрела в окно и сразу узнала в одном из мужчин статную фигуру своего мужа. Белая футболка поверх накачанных мышц, чёрные джинсы, затемнённые очки от Ray-Ban. Он выглядел шикарно, как всегда, и даже отдалённо был похож на Белкасэма. Какое-то время именно это их внешнее сходство позволяло ей имитировать подобие счастливой супружеской жизни. Теперь это сходство напротив отвращало. Никогда ещё она не испытывала к двум братьям таких полярных эмоций. Дверь в самолёт отворилась, и штор не сдвинулось с места. Не прошло и пары секунд, как в салон зашёл сам Лой в сопровождении нескольких амбалов. Она думала за время посадки и руления, как это будет, как они встретятся, посмотрят друг другу в глаза. Даже придумывала какие-то аргументы наступления, но всё опять пошло не по плану. только и помнила, как он резко выхватил какой-то тёмный металлический предмет из-за пояса, а дальше всё происходило как в замедленной съёмке. Щенячий писк поддавшегося на встречу Луэю Мутриба. Господин, я всё сделал, как ве Последнее слово он не договорил. Хлопок. Резкое дёрганье тела мужчины. застывший, как у мёртвой рыбы, взгляд направленный на белую футболку Луэя где-то в районе груди из-за их существенной разницы в росте. Вишнёвая точка посередине лба, словно на него села муха, и через мгновение тонкая красная струйка крови из неё. Мудрый опускается на пол, а Иштар переводит испуганный, поражённый взгляд на мужа. Ну здравствуй, Хабибте. отвечает, улыбаясь только уголками губ. Скучала по мне? И Штар от шока и ужаса не может даже сдвинуться с места. Лой подходит к ней, наклоняется, целует в щёку, небрежно взъерошив волосы. Рад, что помог найти тебе дорогу домой, а то ты, судя по всему, заблудилась. Она молчит. Сердце даже не стучит. Она словно вообще вовсе уже не жива. Что? Что происходит? Он усмехается. Мне кажется, это я должен задавать тебе такой вопрос, Каткута. Что происходит? Почему ты так отдалилась от меня? Ладно. Луи говорит небрежно, спокойно, так, словно только что не убил человека, а выпил чашку кофе. Поехали домой. Негоже оставлять дворец без хозяйки. Мы едем во дворец Спрашивает она бесцветным голосом, когда машина выруливает в составе кортежа на трассу с аэродрома. «А куда же еще, Иштар? Твое место во дворце!» Поддевает ее пальцами за подбородок, поворачивает лицо к себе, смотрит пристально в глаза. «Птичка должна вернуться в клетку. Пора, Таша!»